в фильме Поезд, который Ромка недавно смотрел вместе с Юлей. Цубульский очень нравился Юле, хотя и был немного полноват, что успокаивало Ромку. Тёмные очки, как у Цубульского, Ромка купил в табачном ларьке, рубашку с погонами и карманами на груди, как у Цубульского, недавно прислала с Сахалина мать. в тёмных очках, в рубашке, в белых кедах, с сумкой через плечо без билета, всё как у Цыбульского, Ромка времчался на Курский вокзал, чтобы как Цыбульский ехать в одном поезде с любимой. Но проводница без билета его не пустила. Поезд уехал в ночь, увозя в третьем вагоне Юлю. громко снял тёмные очки, в которых плохо было видно даже днём, и пошёл в кассу покупать билет до Адлерэ. Билет он купил с трудом, с рук, на боковое место. До утра, когда отходил поезд, он прокантовался на Курском вокзале, а севши в поезд, тут же заснул на своей боковой полке, не дождавшись постельного белья. В Адлере Юли не было. Ромка прослонялся весь день по душному городу среди жирных распаренных пальм и поужино в столовой заснул на топчене прямо возле моря под убаюкивающий шум прибоя через 2 дня вадлер прибыл вовка как они договаривались и о чём ромка старался не думать так как это противоречило сюжету поезда в фильме цибульский был одинок юли попрежнему не было Вычищенная в косметическом кабинете физиономия снова зашершавела, они пошли искать жильё. Вовка прорвался на море тоже сквозь запрет, поэтому денег ему Татьяна Ивановна, разумеется, не дала, но Вовка и не просил. Он упорно сидел вечерами с мужиками во дворе за доминошным дощатым столом, сражаясь в буру. Вовка зарабатывал им двоим на Кавказ. За тем самым столом, возле которого в детстве прыгал с прочими черезромку во время отмирнова, с теми же мужиками, только постаревшими, которые не принимали его раньше по малолетству играть даже в домино, Бурой Вовка под руководством Пимина овладел в совершенстве. В своей ремеслухе он был первый. Для беспроигрышной игры у него имелось даже несколько особых колод. Юли не было. На один паспорт сдать две койки им никто не хотел, а паспорт был только у Вовки. Потому что когда-то Вовка остался на второй год. Наконец, одна русская бабка сторожиха автобазы согласилась сдать одну койку в курятнике, переселив кур в другое помещение. За незаконность сделки она взяла с них за сутки не по рублю, как обычно, А по полтора, но зато койка была широкая и удобная, если спать во летом. Пляж был завален разноцветными телами. Они залезли в море, Вовка уплыл за буйки в Турцию, а Ромка срочно решил загорать. В косметическом кабинете ему обещали полное освобождение от угрей на лице и стыдных прыщей на груди. под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. У Вовки, вернувшегося из Турции, прище не было. Он накинул на плечи прихваченное чужое полотенце, сушившееся на верёвке возле курятника, и достал книжку. Он ещё несколько раз плавал, и когда последний раз вернулся, то, глядя на друга, доходящего под полезным для чистоты кожи кавказским солнцем, ошалело ахнул. Ромка сгорел напрочь. За ночь его спина и ноги набухли мокрым пузырём. Утром Ромка лежал на животе без движений, раскинув руки крестом. Вовка ушёл на море. Курятник зашла бабка поинтересоваться насчёт полотенца и увидев постояльца ахнула. Потом принесла с огорода толстые перезревшие огурцы и, матерясь и причитая, стала обкладывать обгоревшего кругами. Тромка прогорел чуть не до костей. 2 недели Вовка перед пляжем резал с кишки огурцы и подтекающими вонючими колечками обкладывал друга. Через час Вовка прибегал сменить огурцы